Как нам все это расценивать? Джейн у нас специалист по речевым процессам шимпанзе, и сегодня вечером во время совещания она сказала, мне кажется, они пытаются копировать ритмику человеческой речи, хотя сами звуки воспроизвести не могут. Они играют в людей. Или говорят языком богов, добавил Дэйв Йост. Что ты имеешь в виду? — спросила Джейн. Шимпанзе разговаривают руками. — Люди, когда говорят с шимпанзе, тоже, но между собой. Мы общаемся голосом. Люди для них как боги, не забывайте, и способность говорить подобно богам — один из способов уподобиться им, приобрести божественные атрибуты. — Чушь какая-то, — сказала Джейн. — Я не представляю себе... «Ношение человеческой одежды», — перебил ее я, возбужденно вступая в разговор, — «это тоже приобретение божественных атрибутов в самом буквальном смысле, особенно если одежда принадлежала Хэлу Венделмансу», — закончил за меня Кристенсен. «Умершему божеству», — сказал Яст. Все ошарашенно посмотрели друг на друга. Чарли Домиана, выступавший обычно в роли скептика, удивленно спросил, — Дэйв, ты хочешь сказать, что Лео у них вроде священника, и это его ритуальный наряд? — Не просто священника, — ответил Йост. — Священника высшего ранга, я думаю. Папы. У шимпанзе появился папа. Гримский за последнее время здорово сдал, причем как-то сразу, неожиданно. Вчера мы заметили, как он в одиночестве медленно пересек лужайку и пошел дальше, обходя территорию заповедника. Шимпанзе добрел до самого пруда с небольшим водопадом, затем приковылял, вышагивая тяжело и немного торжественно, к месту сбора шимпанзе в дальнем конце рощи. Сегодня он тихо сидел у ручья, время от времени раскачиваясь вперед, назад и обмакивая ноги в воду. Проверив нашу картотеку, я обнаружил, что ему 43 года. Для шимпанзе это уже немало, хотя известно, что некоторые из них живут до 50 лет и больше. Майк хотел отвезти его в стационар, но потом мы подумали, если он собрался умирать, а по всему было заметно, что так оно и есть. Пусть у него будет возможность завершить жизнь с достоинством и так, как ему самому хочется. Джейн отправилась в Рощу с визитом и сообщила, что никаких явных признаков заболевания у него не нашла. Просто годы совсем иссушили Гримски, и час его был уже близок. При мысли о нем у меня возникает ощущение огромной утраты, потому что Гримски... Это острый ум, поразительная память, изобретательность и вдумчивость. Долгие годы он был единственным самцом Альфы, но десять лет назад, когда достиг зрелости, Лео Гримский без всякого сопротивления уступил ему власть. За сморщенным его лбом покоиться должно быть настоящая сокровищница тонких и удивительных прозрений, концепций и догадок, о которых мы, возможно, даже не подозреваем. И очень скоро все это исчезнет. Остается только надеяться, что он сумел передать свою мудрость Лео, Атиль, Алисе и Рамоне. Сегодня еще одна новость. Ритуальная раздача мяса. Мясо не играет в диете шимпанзе большой роли, но они его любят. И сколько я помню, среда всегда была у нас мясным днем, когда мы выдавали им говядину на ребрах или куски баранины, или еще что-нибудь в таком же духе. Процедура дележки сразу выдает дикую наследственность шимпанзе. Первыми, пока остальные смотрят, наедаются самцы альфы. Затем просят и получают свою долю более слабые самцы и лишь после этого набрасываются на остатки самки и молодняк. Сегодня у нас мясной день. Лео, как обычно, урвал себе первый кусок, но дальше произошла совершенно удивительная вещь. Он позволил поесть Атильи, после чего велел ему предложить кусок гримски. Тот совсем уже ослабел и отпихнул мясо в сторону. Затем Лео надел шляпу Вендельманса и принялся раздавать небольшие куски всем остальным. Шимпанзе подходили к нему один за другим, сохраняя установленный иерархический порядок, и исполняли обычную просительную пантомиму, прикладывая руку к подбородку ладонью вверх, после чего Лео вручал каждому полоску мяса. — Какое святое причастие! — пробормотал Чарли Дамиана и Лео служит у них мессу. Если наши предположения хоть в чем-то верны, то у нас тут появилась настоящая религия, очевидно, разработанная гримски под началом Лео, и выцветшая синяя рабочая шляпа Хела Вендельмонса служит им тиарой папы. Бет Ранкин разбудила меня рано утром. Идем скорее. Они что-то очень странное проделывают со стариком Гримски. Я мгновенно вскочил и оделся. Теперь у нас постоянно действующая кабельная система, которая позволяет видеть, что происходит в дубовой роще. Все мы собрались перед экраном. Гримски с закрытыми глазами и почти неподвижно стоял на коленях у самой воды спиной к ручью. Лео в шляпе с торжественным видом завязывал на плечах Гримски рубашку Вендельманса. Вокруг них расселись на корточках больше десятка взрослых шимпанзе. «Что происходит?» — спросил Берт Кристенсен. «Лео делает из Гримски папского ассистента?» «Думаю, Лео напутствует его перед кончиной», — сказал я. «А что еще это могло быть?» Лео. В своем священном головном уборе довольно долго говорил, вовсю используя новые жесты, язык священнодействия, ставший у шимпанзе своего рода эквивалентом латыни, иврита или санскрита, и пока тянулось выступление... Конгрегация периодически откликалась всплесками, как мне показалось, одобрения, выражаемого то жестикуляцией, то невразумительными псевдочеловеческими звуками, которые Дэйв Йост считал подобием голоса богов. Гримский все это время сидел молча отрешенно, лишь изредка кивал, бормотал что-то или гонько постукивал себя по плечам. Тоже новый жест, значение которого мы не знали. Церемония продолжалась больше часа. Затем Гримский вдруг рухнул лицом вперед. Конг с Чампом подхватили его под руки и аккуратно уложили на землю. Две. Три. Пять минут все шимпанзе сидели неподвижно. Наконец Лео подошел к Гримски, снял шляпу и положил ее рядом. Потом очень осторожно... Развязал на Гримский рубашку. Тот не шевельнулся. Лео накинул рубашку себе на плеч и снова напялил шляп. Затем повернулся к наблюдающим за ним собратьям и изрек, используя старые, абсолютно понятные нам жест. Теперь Гримский будет человек. Всех нас это буквально потрясло. Кто-то всхлипнул. Мы переглядывались, но никто не проронил ни слова. Похоронная церемония тем временем, по-видимому, завершилась, и шимпанзе стали расходиться. Лео тоже побрел прочь. Шляпу он небрежно держал в одной руке, другой волочил по земле рубашку. Вскоре у ручья остался только гримский. Мы выждали минут десять и отправились к роще. Казалось, Гримский мирно спит, но он действительно был мертв, и нам пришлось забрать его с собой. Весил он совсем мало, и мы с Бертом отнесли тело в лабораторный корпус для вскрытия. Через несколько часов небо потемнело, и над северными холмами сверкнула молния. Почти сразу же загрохотал гром и хлынул дождь, Джейн показала рукой в сторону лужайки И мы увидели, что все самцы исполняют какой-то странный, гротескный танец. Они ревели, раскачивались, топали ногами, колотили руками по стволам деревьев, обрывали ветки и хлистали ими по земле. Печаль? Ужас? Радость от того, что Гримский перешел в божественное состояние? Никто, конечно, не мог этого объяснить никогда раньше мне и в голову не приходило бояться наших питомцев. Я слишком хорошо знал их и относился как к братьям меньшим. Но сейчас они производили действительно устрашающее впечатление. Такую сцену можно было увидеть, наверное, только на заре времен. Гонцу, Конг, Атила, Чамп, Бастер, Клавдий и сам папа Лео. Все они, несмотря на бешеный ливень, как одержимые, продолжали отплясывать свой непостижимый ритуальный танец. Гроза кончилась так же неожиданно, как и началась. Дождь переместился на юг, а плесуны, крадучись, удалились в рощ, где каждый влез на свое любимое дерево. К полудню снова стало тепло и солнечно, как будто ничего особенного у нас не произошло. Спустя два дня после смерти Гримски, меня снова разбудили рано утром. На этот раз Майк Фалкенберг. Он тряхнул меня за плечо и заорал, чтобы я просыпался, а когда я сел, хлопая глазами в постели, сказал Чикори мертва. Я сегодня встал пораньше, хотел прогуляться и нашел ее неподалеку от того места, где умер Гримски. Чикари. Но ей всего. Одиннадцать, двенадцать или что-то около того. Я знаю. Пока Майк будил остальных, я быстро оделся, и мы двинулись к ручью. Чикари лежала на земле, раскинув руки, но это совсем не походило на мирный сон. Из уголка рта у нее сбегал запекшийся ручеек крови. В широко раскрытых глазах застыл страх. Пальцы скрючились, превратив ладонь в когтистую лапу. На влажной земле вокруг отпечатались многочисленные следы. Я пытался вспомнить, бывали ли в племени шимпанзе убийства, но ничего похожего на память не приходило. Ссоры, да, и затянувшиеся случаи вражды, и время от времени драки, порой довольно жестокие, с серьезными увечьями, но такого здесь никогда не было. Ритуальное убийство, — пробормотал Йост. «Или, может, жертвоприношение?» — предположила Бет Ранкин. «Что бы это там ни было, — сказал я, — они учатся слишком быстро и проигрывают всю эволюцию религии, включая самые отвратительные ее моменты. Нужно будет поговорить с Лео». «Стоит ли?» — спросил Йост. «А почему нет? До сих пор мы не вмешивались» если мы хотим увидеть, чем все это обернется. «Сегодня ночью, — сказал я, — папа и его кардиналы набросились на молодую добродушную самку шимпанзе и убили ее. Возможно, сейчас они где-нибудь прячутся и готовятся отправить в обезьяний рай Алису или Рамону или двойняшек Анны Леви».